тяжелый маховик, и здесь кроется то важное, очень важное, что пока следует признать нетипичным. Речь пойдет об ответственности подростков за самих себя. Мы упрекали и по справедливости родителей Лены, ее учителей, теперь тоже по справедливости мы должны крепко поддержать Лену, ибо дело в том, что апеллируя к родителям, школе, общественности, нельзя миновать самих ребят, ведь они существа одушевленные, разумные, мыслящие. Рядом с ответственностью взрослых за подростков должна возникать ответственность отроков за самих себя, за собственные слова и поступки. Лена доказала на примере собственной судьбы, что подросток может и должен сам участвовать в собственной судьбе, что он не просто объект разных воздействий, положительных и отрицательных, что он не жертва событий, происходящих вокруг него, Осознательный творец собственной биографии. Лена оказалась дельным человеком. Несмотря на то, что она очутилась в подвале, перестала верить в себя, разочаровалась, взрыв первого чувства оказался настолько сильным, что вся ее жизнь переменилась. Будет, точнее, Лена сама переменила свою жизнь. И вот она счастлива. У ее истории happy end, счастливый конец. Теперь она новый, другой человек. Этот человек поднялся вверх не только из подвала, но и по собственной, если таковая есть, психологической лестнице. Ведь даже школу она видит теперь по-другому, прощая ей грехи. Лена смогла, но все ли могут, все ли из подвала поднимаются вверх? Исповедь третья. Семен. Я часто себя спрашиваю, как это я, полноценный молодой человек, закончивший 10 классов, два профессионально-технических училища, причем одно с отличием и повышенным выпускным разрядом, шестой разряд крановщика мостовых кранов, смог в свои 25 лет уже трижды побывать на скамье подсудимых. И три раза за хулиганские действия в общественном месте – отличающиеся особой дерзостью, как гласит приговор народного суда. Неужели я законченный, неисправимый человек, который не может идти в ногу с обществом, приносить пользу и быть по-настоящему счастливым? Сейчас я нахожусь в одной из колоний поселений в Коме АССР, работаю трактористом, учусь на шофера-профессионала в профтехучилище. Учусь не потому, что нет или мало специальности у меня, а потому, что учеба помогает мне в серьезной работе над собой, в самовоспитании. Уже сейчас готовлю себя к нормальной человеческой жизни на свободе. Но до этого были годы, раздумья, поиски правильного пути, разговоры и споры, доводы и убеждения. Одним словом, работа над собой, над своим характером. Правильное человеческое понимание действительности. Анализ своих поступков и поступков своих товарищей. Не помню, кто сказал, но сказано довольно логично. Хорошо учиться на ошибках, но только на чужих. Да, все это приходит к одним людям раньше, к другим позже. Хотя все люди живут в одном и том же обществе. Ходят в одну и ту же школу. Читают одни книги и смотрят одни фильмы. Воспитываются в одном и том же духе. Расскажу о своей жизни, хотя прожито не так уж и много, но радости в этих прожитых годах я видел мало. И никто в том не виновен. За все, что было и все, чем жил, вина ложится только на одного, самого себя. В семье нас трое, кроме меня есть еще два младших брата. Трое сыновей, и у всех разные характеры, хотя жили в одной и той же семье, ходили в одну и ту же школу. Два слова о братьях Антонии и Петре. Антон после службы в армии учился на курсах при Политехническом институте, и сейчас уже и студент этого института. А Петр, младший брат, работает на заводе, весной ему идти на службу в Советскую армию. Почему же я стал на скользкую дорожку, которая неоднократно заканчивалась колючей проволокой зоны? Этот вопрос по-настоящему я задал себе только спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в котором суд вынес мне четыре года строгого режима.